Глава 18. Ну вот, а ты боялся? Я похлопал пилота по мокрому плечу и отправился смотреть, что там осталось от нашего корабля. На самом деле, мне тоже пришлось попотеть, но подчиненным это знать не обязательно. Нам крупно повезло угодить в неприятности на легком разведчике, который имел пусть и небольшие, но все-таки крылья. А еще хвостовик, оставшийся где-то на соседнем холме. То есть у создателей имелось какое-то представление об аэродинамике и прочих премудростях. А вот начиная со средних размеров, суда куда больше напоминали утюги без ручки. Потеря управления для них равносильно неминуемому падению. Потому что утюги без магии не летают. Мы же худо-бедно приземлились, пробороздив раскаленную полосу в песке. Хотя вернее назвать этот агрегат мелким щебнем. Местные породы будто прогнали через дробилку, укрыв отсевом гигантские пространства. При полном контакте об этот наждак мы стерлись бы до середины корпуса. И только общими усилиями у нас вышло сотворить чудо. Поначалу идея совмещения огня с ветром показалась Орберту бредовой. Но без него у меня точно не вышло бы погасить реактивную инерцию». Маленькая мощность никак не спасала кораблик, а слишком сильный выхлоп мог играючи заставить его кувыркаться, а то и вовсе повредить. Это в случае с моими огненными крыльями работала целая система сдержек и противовесов, которую я контролировал скорее инстинктивно, чем осознанно. Как плавать только без рук и воды. С объектом, который больше тебя в несколько раз провернуть, такое невозможно. Поэтому я лишь имитировал работу основных дюз. А заклинатель ветра изо всех сил удерживал корабль от ненужных перекосов. Тот был совсем не бумажным самолетиком и все время норовил сорваться в смертельный штопор. Бедному пилоту, потерявшему большую часть инструментов контроля, оставалось в основном только молиться. Еще он мог слегка менять геометрию хвостовика благодаря механической передаче и выставлять простенькие закрылки. Все остальные маневры предназначались исключительно для сопел. К счастью, ничего сложного в воздухе нам исполнять не требовалось. Никто вслед не палил, ни с земли, ни с небес. Орберт заработал немного преждевременной седины на висках, но с задачей в целом справился. Однозначно, идея прихватить с собой талантливого воздушника была удачной. Перестраховка сработала лучше ожидаемого, хотя на отказ бортовых систем я, признаться, не рассчитывал. Мне казалось, нас поджидает засада, и в любой момент придется покинуть атакованное судно. А в воздухе мы станем легкой мишенью. Все-таки с боевыми качествами у корабля все не очень здорово. Конечно, можно было выпросить себе скоробку по зубастие, но разведчики как раз на таких и пропали. Поэтому я решил сделать ставку на быстроту и маневренность. А еще мы на нем уже несколько экваторов намотали за неполные два года. Мой интуитивный выбор оправдал себя на все сто процентов. Потому что черта с два у нас бы вышло вытянуть серьезный корабль. А так наш драгоценный транспорт оказался практически цел, не считая кормовой части. Неудачно чиркнули по холмику, называется. Хвостовик жалко, но главное крылья сберегли. Они для полета куда важнее. Зато теперь о вентиляции переживать не стоило. А мы могли десантироваться прямо с разбега. При условии, что выйдет вернуть помятую птичку в воздух. Ребята тоже переволновались, хотя участвовали в посадке лишь в качестве простых пассажиров. Зато, стоило судну остановиться, как они тут же выставили дозор и заняли круговую оборону. Вот что значит выучка. Сначала дело, а потом уже падать в обморок. «Я этого же времени попусту не терял. После пилота проверил наш черный ящик в виде хрустального шара и напитал его энергией. Артефакт никогда не проверяли на такие гигантские расстояния, но до сих пор он меня не подводил. Надеюсь, сигнал благополучно дойдет и в противоположном полушарии не начнут в спешке готовить новую экспедицию. Но даже если не сработало, время у нас пока имеется в запасе. Хотя предполагалось, что мы его будем тратить на облет континента». Встречать на поверхности нас никто не торопился. Вокруг по-прежнему не наблюдалось ни души. А единственным источником тепла, помимо корабля, был свет от посадки. Какие-то камешки растрескались от жара, а некоторые вовсе растаяли в стекловидную массу. Когда все это застынет, получится самый настоящий канал, хоть воду по нему пускай. Немного скрасили унылый пейзаж, а то и правда, как на другой планете рухнули. Забор там оказалось довольно свежо, что-то около 10 наших земных градусов по Цельсию. Холодный воздух был пригоден для дыхания, но совершенно стерилен. Никаких знакомых запахов, одна сплошная пыль, с которой играл слабенький ветерок. Хотя случаются тут и ураганы, судя по донесениям. Видимо, сказывалось отсутствие лесов. Что ж, как говаривала Фитилёк, отсутствие противника – тревожный признак, особенно там, где он должен по-хорошему быть». С другой стороны, не могли же ждать нас именно здесь, за холмом. Да и тепловому зрению в случае с нежитью доверять не стоило. Поэтому с нами отправился бывший досмотрщик, способный отыскать иголку в силосной башне. От прежнего имени он предпочел избавиться, назвавшись просто Глазом. Самая заурядная кличка. Но служивый и до этого звезд неба не хватал, хоть и владел сильным талантом. Из-за него он и вляпался в одну неприятную историю с контрабандным грузом, который хотели нагло протащить в столицу. Кому смутное время, а кому процветающий бизнес. Особенно для уважаемых людей из высшего сословия. Пока не вмешалась тайная канцелярия, некоторые свидетели по этому делу успели пропасть, включая стражников. И Глаз предпочел свалить в орден от греха подальше. Там любым специалистам были рады, а уж профильным тем более. «Расследование, к слову, все еще тянулось, так что в осмотрительности глазу точно не откажешь. Однако и лютым перестраховщиком его назвать сложно, ведь служба наша далеко не так спокойна, как у поставых. Скорее уж наоборот. Вот сейчас мы оказались у черта на куличках, где добрую тысячу лет не ступала нога человека. И то в те времена люди влачили жалкое существование, чуть лучше промышленного скота». Итак, что мы имеем? «Совпадение у нас на работе верить не принято, и кораблик нас прежде не подводил». «Хороший инквизитор во всем должен подозревать подвох, иначе он быстро станет плохим и мертвым». «Значит, принимаем за аксему тот факт, что авария не случайность». «Мы должны были разбиться, как и наши предшественники». «А вот на диверсию это слабо похоже. У ордена собственные технари, чьи семьи живут прямо у подножия цитадели». «Очень здорово мотивирует, кстати». «Пока ясно одно». Посылать сюда тяжелую эскадру будет еще большей ошибкой. Если с кораблями случится то же самое, что вполне вероятно, это станет серьезным ударом по имперскому флоту. А он и так после затяжного кризиса в Империи стал бледной тенью себя прошлого. Новые суда заложили почти на всех верфях, но первых пополнений не стоит ждать раньше следующего года и вряд ли они сильно изменят ситуацию. Я почти не сомневался, что мы столкнулись с каким-то внешним воздействием. Пришедшему в себя пилоту так и не удалось реанимировать хотя бы одну бортовую систему. В лучшем случае приборы сходили с ума или попросту не отзывались. Так что вкачивать туда энергию не имело смысла. Наоборот, обесточенное судно пребывало сейчас куда в большей сохранности. В принципе, даже с потерей двух ядер мы вполне способны дотянуть до нашего материка. На тихом ходу постоянно сменяют друг друга. Истощение нам не грозило, благо собственные запасы камней никуда не делись. Ситуация неприятная, но проектировщики подобное предусмотрели. По сути, люди становятся чем-то вроде передаточного звена между кораблем и малыми накопителями. О какой-то эффективности говорить не стоит, но лететь можно. Все упиралось в исправное оборудование. Пилот владел кое-какими навыками полевого ремонта, но тут его компетенции явно не хватало. Он мог только ругаться и разводить руками. Ну, так и я могу. В итоге вариантов в нашем распоряжении осталось не так уж и много. Сидеть на месте в ожидании, что проблема рассосется сама собой, либо начать самостоятельные поиски ответов. Мне по душе был второй путь. Но и оставлять без присмотра единственную возможность вернуться домой не стоило. Поэтому половина отряда продолжила сторожить судно, а со мной отправились только наши живые детекторы и ступор. Последнего я поначалу не особо хотел брать, и тут вызвался сам. Электромант очень серьезный боец, и без него охрана корабля смотрелась уже не так внушительно. У Балки маловато боевого опыта, а у сил. Но под приглядом двух матерых субмастеров эти недостатки не должны были сильно мешать. Так что я, поразмыслив, согласился. Мы приоделись потеплее, прихватили с собой припасов на несколько суток и выдвинулись в путь. Для начала обследовали все соседние сопки, безликие и безжизненные. Убедившись в отсутствии врага поблизости, взяли курс на самую высокую точку в округе. Наверное, когда-то в прошлом это была Величественная гора. Нынче же она больше напоминала Террикон с покатыми склонами. Ее товаркам повезло еще меньше, и они расползлись до состояния холмов. Наверное, так в свое время выглядела Земля после окончания очередного ледникового периода. Правда, там живая природа быстро брала свое, а здесь даже почва была мертвая. Наш отряд некоторое время двигался вдоль речушки, чье русло намыло по сторонам немало илистого грунта. На мой неискушенный взгляд, вполне плодородного. Только ничего здесь так и не проклюнулось за столько лет. С другой стороны, я не чувствовал знакомых эманации некросферы, да и наш некромант тоже пребывал в замешательстве. Он несколько раз останавливался, чтобы расковореть насопи, но ничего так и не нашел. По-хорошему, в поисках сохранившейся нежити стоило добраться до зоны вечной мерзлоты, только сейчас нас разделяло километров эдак пятьсот. Пешком немного утомительно столько прошагать. Хотя слабаков среди нас не было. У каждого за плечами остались жесточайшие тренировки боевых магов, выходящих далеко за пределы возможного для обычных людей. Кроме разве что зверя. Но узник-полукровка имел отличную физическую форму, благодаря наследственности. Двигаться несколько суток без длительного привала для нас не проблема. Только это все равно недостаточно. Наконец, после полуторачасового восхождения, пик все-таки был покорен. Хотя вблизи он больше напоминал слегка скошенное плато. Но лучшие точки для обзора все равно было не сыскать. Знай себе, ходи да осматривай унылые окрестности. И на этот раз пейзаж оказался не столь пустынен. Досмотрщик не удержал в себе радостный возглас и указал направление куда-то на северо-восток. «Вижу что-то необычное. Скорее всего, металл». Вот это уже достойная находка. Мы наскоро перекусили, после чего двинулись за глазом, взявшим на себя роль проводника. Поначалу я сам ничего не разглядел, но стоило вооружиться оптикой, как стало заметно крохотное темное пятнышко вдали. Пилить туда пришлось едва ли не весь остаток светового дня. Однако мы поднажали, успев опередить сумерки. Успешке была веская причина. Еще на полпути стало ясно, что чернота впереди непростая. Там разбилось воздушное судно, причем совсем недавно. Дожди быстро отмывают камни от гари, а с осадками на материке полный порядок. «Спасибо, хоть сейчас на небосводе толкали сплошь кучевые облака, без намека на грозу». С закатом светило, температура воздуха тоже стала понемногу опускаться. Однако мы уже достаточно разогрелись ходьбой по пересеченной местности, поэтому не испытывали дискомфорта. Разве что порог все чаще вырывался изо рта. Находка с одной стороны выглядела чистым везением, а с другой мы ведь строго следовали маршруту пропавших. Раз один из разведчиков рухнул неподалеку, их поразила та же напасть. И это определенно было «Имперское судно». Последние сомнения развелись еще на подходе, когда стали попадаться первые обломки. Что ж, один пункт нашего задания можно вычеркивать. Вряд ли другие три борта смогли ускользнуть. Они наверняка попадали в этом же районе, как переспелые яблоки с дерева. Однако это не значило полную гибель экипажей. Да, потерявший управление небесный фрегат разбился в дребезги, но разведчикам ничего не мешало с него спрыгнуть. «Эвакуационные двери обычно на механическом запоре, а дальнейшее дело техники – либо простой, либо магической. Поэтому, прежде всего, меня интересовали следы, коих в округе имелось превеликое множество, хотя почва здесь была не особо рыхлой, как назло. Судя по всему, люди определенно пережили крушение и даже начали ковыряться в обломках, разыскивая что-нибудь ценное. Но на месте мы никого не застали». Зато обнаружили кучу других характерных отметин, включая кровь и воронки от взрывов. Глаз не мог сказать ничего определенного, нарезая круг за кругом, зато неожиданно пригодился ступор. Бывший наемный убийца смог распутать клубок из разномастных улик и даже указал направление, в котором утопали нападавшие. «Точно не люди», — уверенно заявил он. «Но для монстров у них как-то мало лишней суеты. Даже в стаях такого нет, ими явно командовали». «Я чувствую слабые эманации», – подал голос зверь, – «но, возможно, из-за боевых жазлов». В них как раз использовались кристаллы смерти, поэтому вооруженный электромант старался держаться подальше от проклятого, чтобы не искажать тому чутье. Однако здесь мы не обнаружили ни одного темного камня. Не могли же люди проиграть сухую. Будь даже нападение внезапным, разведчики наверняка успели покрошить немало противников. Однако и тел нигде не наблюдалось. И вот это вполне характерно для некросферы. Передо мной вновь стал непростой выбор. По всему выходило, что уцелевших после крушения накрыла группа зачистки. Так что ребятам у нашего корабля тоже грозила опасность. С другой стороны, мы ничего толком так и не узнали. А отсюда хотя бы можно проследить за непонятным противником и выяснить, кто же тут похозяйничал. Для нежити такая слаженная координация не свойственна. Им привычнее набегать толпой. Да и вряд ли пустоголовые скелеты способны разрабатывать столь сложный план охраны территории. Может и правда прежние хозяева пробудились. Кто-то очень хотел, чтобы сюда не попали посторонние. А значит, для инквизитора здесь точно найдется работа. «Идем по следу и собираем информацию», — решил я. «А как же остальные?» — забеспокоился зверь. «Что, не будем их предупреждать об опасности?» «Мы не на северный курорт прилетели вообще-то. Если они проворонят корабль, лично их прикончу». Больше вопросов ни у кого не нашлось, и мы продолжили поход. Следы петляли по склонам приплюснутых сопок. Но с такой твердой почвой даже у опытного следопыта возникали проблемы. Иногда ступор наклонялся к самой земле, разглядывая одному ему понятные мелочи. А вскоре сгустили сумерки, еще больше замедлив наше продвижение. Иногда приходилось возвращаться и отыскивать новые отметины, чтобы не сбиться с пути окончательно. Из-за плотной облачности даже звезды не могли нам подсветить, поэтому оставалось уповать на глазастого досмотрщика. Для него темнота не являлась помехой, и мало-помалу он с помощью электроманта разобрался, какие нужно искать зацепки. Где-то камешки съехали, где-то осталось небольшое углубление в более податливой пародии, а в иных местах встречалась кровь. На месте схватки в ней не было ничего удивительного». Но так далеко нежить тела точно не носит, предпочитая перерождать товарищей без лишней волокиты. Дело приобретало все более странный оборот. Следующие несколько часов мы брали в стылой темноте, периодически останавливаясь для уточнения маршрута. Поэтому полноценный привал я объявил лишь тогда, когда мы уткнулись в крупную скалу, которую будто пытались облагородить. Крупные валуны из крепких пород, не поддавшихся леднику, растащили в стороны, а мелочь утрамбовали до состояния хорошей гравийной дороги. Искать здесь следы было совершенно бесполезно, и нас вручали только редкие капельки крови. Сейчас же смысл в этом окончательно отпал. С такого наката даже ночью не соскочишь, а упирался он аккурат в отвесный край скалы. Верхушку в свое время сбрил ледник, Однако ближе к основанию она уцелела и не превратилась в очередной холм. Глаз осмотрел ее пристально и засек внутри множество пустот. Либо мы обнаружили крупнейший в мире муравейник, либо все же здесь у противника логова. В любом случае, перед визитом туда стоило подкрепиться и восстановить силы. А еще решить, каким составом туда идти. Если в ступоре я не сомневался, то вот двое других вызывали опасения. Однако оба заявили, что отсиживаться в сторонке не намерены, да и враги могли появиться в любой момент. Дорогой, судя по всему, пользовались часто, а прятаться поблизости все равно было негде. Если разведчиков засекли черт знает откуда, простых специалистов тем более отыщут в два счета. Предупредив их лишний раз об осторожности, я повел к скале группу в полном составе. Кто бы тут ни засел, у него намечались серьезные проблемы. Но встретил нас один лишь глухой камень, без намека на вход. Самые крупные трещины могли вместить разве что человеческую руку. «Я чувствую полости», — не сдавался глаз. «Прямо там». «Может, обойдем кругом?» — предложил ступор. «Не нужно», — покачал я головой. «Вход будет здесь». Дорога вела именно сюда. Но тратить время на поиск замаскированного лаза я не собирался. Как и вести себя тихо. О нашем приближении наверняка уже знают. А если нет, невежливо будет врываться в чужой дом без стука. Взрыв заставил скалу вздрогнуть, но сильно ей не повредил. Откололся лишь один небольшой фрагмент, да разметало камни поблизости. Дорога тоже пострадала, а вот ребята заблаговременно укрылись за дальними валунами. В сероватой толще и правда показался провал, который я слегка расширил паяльником, чтобы заходить можно было, не согнувшись в три погибели. Заодно и пыль немного улеглась. Полость явно имела искусственное происхождение. Не пещера, сглаженная водой, а скорее грубо прорубленный тоннель. Никаких крепий и прочих инженерных излишеств. Как есть нора, только большая. Можно ходить, не пригибаясь. Внутри царила еще большая темень, чем снаружи. Но у нас имелись при себе хорошие фонари. Я его вовсе не стал ничего выдумывать, а зажег перед собой небольшой огненный шар. И света предостаточно. И заменить можно в любой момент. Долго тот не прослужил, отправившись до гонку заметнувшейся в глубинах тоннеля тенью. Мог бы и сильнее бабахнуть, но боялся оглушить соратников. В ответ в нашу сторону потянулась россыпь бледных лучей. «Я поспешил укрыть группу за ближайшим изгибом, прежде чем стены брызнули каменной крошкой. Это же выстрелы, самые обыкновенные!» «Только их частота оказалась запредельной для этого мира. Либо там целый взвод со скорострельными карабинами, либо пулеметчик». Однако тепловое зрение не выявило людей, кроме нас. Одни только непонятные бледные силуэты по обеим сторонам норы. И еще несколько за заскальной толщей, не иначе, как в соседнем коридоре, шастают. И это определенно не ледяные скелеты, хотя зверь крикнул мне, что чувствует массовое приближение энергии некросферы. Часот часу не легче. Я оставил наименьшее скопление на ступора. Сам же рванул вперед, попутно разогнавшись реактивным выхлопом. Среагировать на мой полет никто не успел, и каменная кишка ненадолго превратилась в филиал ада. Огненные лучи прожгли дальних противников, а ближние тесно познакомились с удлиненным лезвием артефактного меча. Энергии тот жал немерено, только у меня ее и так было в избытке. Поглощение демонов даром для меня не прошло, и теперь даже целая минута в активном состоянии не казалась уже чем-то невозможным. Обитателям скалы и вовсе хватило считанных секунд. Я особо не разбирался, кто там такой, и действовал наверняка, без лишней экономии сил. Как ни странно, такой подход оказался вполне рабочим, потому что некоторые проявляли чудеса живучести. Даже разрубленные пополам они продолжали стрельбу или попытки зацепить меня в ближнем бою. Для этого у многих имели широкие металлические лезвия, напоминавшие косы, а также телескопические пики. Все пробивали даже камень на приличную глубину, не говоря уже о выстрелах. И лишь когда суматоха улеглась, я смог рассмотреть их поближе. Оказалось, это не оружие, а такие вот конечности, а противостояли мне странные создания большей частью из металла. Хотя у некоторых изнутри вывалились живые потроха. Огнестрельные пушки тоже были сплошь встроены, превращая их в самоходные турели. Киборги, черт побери, вот это встреча! Здесь их прозвали гомункулами, хотя мой перевод и близко не похож на местный термин. Может, стоило големов подставить? Ладно, неважно. В любом случае делать полуживым марионеткам тут было решительно нечего. И совсем уж бредовым открытием стало наличие темных кристаллов смерти в качестве энергетического ядра. Ни одного с привычной желтушкой. Это вообще не лезло ни в какие ворота. Только времени на размышления никто не давал, и я поспешил обратно. К счастью, ступор смог разобраться без моей помощи. Ну, почти. Для большей части механических чудищ электромант являлся серьезной проблемой. Его атаки по площади выжигали схемой проводку, а точечное поражение прошивали насквозь. Правда, тут крылась и существенная проблема. Заклинатель молнии не видел толком, куда лупит. В итоге у одного из гомункулов треснул внутри кристалл, шандарахнув так, что частично обвалился каменный свод. От выплеска темной энергии похолодело в груди, будто нырнул в ледяную прорубь с разгона. Ребята от такого выхлопа чуть не сомлели. А зверь вдобавок еще и получил шальным камнем по шлему. «Оставайтесь тут караулить». Приказал я бедолагам, когда те немного пришли в себя. «Ступор за старшего. Никого не пущать». «В одиночку слишком опасно, командир», — скривился бывший келлер. «Может, прикрою?» «Кто сказал, что я один?» «Моя рука демонстративно загорелась до локтя, став подобием факела. Со мной будет огонек. А вы лучше присмотрите за входом и соберите камни». «Откуда они здесь?» Зверь подобрал один из непрозрачных кристаллов и озадаченно вертел его в руках. «Вроде бы ожидаемая находка, но не при таких обстоятельствах». «Вот пойду и спрошу», — пообещал я. «Разумеется, так просто мне отвечать никто не стал». Механические марионетки хранили безмолвие, стараясь избавиться от меня всеми способами. Стреляли, рубили, кололи, а иной раз нарочно самоподрывались. Однако пожар в их уютном логове разгорался все сильнее. От излишне громких взрывов начала побаливать голова. Поэтому я старался выжигать противников точечно. Всех оказалось не так уж и много. Две-три штуки на ярус. Более чем терпимо. Ходы частенько пересекались, но неуклонно вели меня вниз. А здешним обитателям не нужно было наваливаться скопом. Каждый представлял собой машину смерти, причудливо скрещенную со строительной техникой. В тесных коридорах они доставляли проблемы даже мне. И копошились уродцы тут не просто так. Многие тоннели оканчивали свежими тупиками. Камень в тех местах еще не потемнел от влаги, как в основных штольнях. Возможно, нам посчастливилось нарваться на бригаду, которая начала обустройство логова. Однако в любом случае это тревожный знак. Я ожидал встретить на Центральном что угодно, кроме поделок механика. Выходит, демонический лидер успел и здесь обосноваться, черт неугомонный. До сих пор это никому не удавалось, но, может быть, ему оказали божью помощь. Связь между выходцами из иных миров и покровителями прослеживается сквозь глубину веков. У них, можно сказать, что-то вроде симбиоза. Здесь царит культ магической силы, а в храмах частенько обращают простодушную паству, не говоря уже о прямых призывах среди обеспеченной прослойки населения. «Не дать, не взять рай для переселецов с того света». С другой стороны, божества, если не благоволили странникам, то, по крайней мере, их не гоняли. Объедков сокуливого пиршества хватало для всех. Теперь же визит в святой обитель даже для опытного демона может иметь фатальные последствия, не говоря уже про то, что число одержимых неуклонно снижалось, в том числе моими усилиями. Пощадил я пока что всего одного, которого занесло к нам за компанию в тело смертельно больного бедняка. Он вообще не понимал, что происходит, и быстро выдал себя. Дилетант, одним словом. Но ничего плохого натворить не успел, поэтому пребывал под надзором. Мы строгая, но справедливая организация. Тем более, что нам постоянно нужны новые сотрудники. Обновленный орден нещадно корал ищади, особенно среди аристократической верхушки. Там залетных странников не было. Одни сплошные демонюги с мрачным послужным списком. Эндин с угольком могли с первого же взгляда опознать вторженцев чужое тело. Поэтому скрываться тем приходилось среди средних чинов, либо на темном материке. К сожалению, экспансия там окончательно застопорилась, так и не преодолев горную гряду. По ту сторону из лояльных оставались только немногочисленные некромансеры, хранившие нейтралитет. А вот остальные по-прежнему практиковали обряды переселения душ среди невольников и собственной отбраковки. Нам недавно удалось пресечь один из каналов, по которым похищенных людей вывозили из Империи. Но желающих подзаработать на живом товаре было еще предостаточно. Да и многие пираты частенько сбывали пленных за море. Спасибо, хоть Сатане со своей ватагой не занималась подобной ересью. Иначе я бы ее не в гости к бывшему отвез, а сразу на каторгу, несмотря на прошлые заслуги. Ситуация на темном складывалась откровенно патовая. А теперь еще выясняется, что у механика и тут связи, причем довольно тесные. Больше всего меня беспокоила начинка его поделок. До этого момента считалось, что скудные энергетические запасы не позволят ему развернуть массовое производство гомункулов. Те уступали средненькому боевому магу во всем, кроме численности. Да и ту серьезно сократили за последние годы. Руководство всерьез рассчитывало, что обновленный имперский флот в скором будущем не оставит от темных и камня на камне. А если нет? Я собственными глазами убедился, что гомункулы отлично функционируют на кристаллах смерти. Даже шустрее бегают, чем их коллеги. В принципе, ничего удивительного. Люди тоже научились их приспосабливать, а мощи там предостаточно. По сути, тот же накопитель энергии, просто с иной чистотой. Другое дело, что на мертвом материке их должно быть как грязи, чисто исторически. А наш штатный некромат обнаружил камни только здесь. Я спустился примерно на 500 сотен метров оставив за собой множество обугленных островов, прежде чем ходы слились в одну гигантскую шахту, у которой не было ни начала, ни конца. Только путь. По ней можно было смело запускать ветку метро хоть в оба направления, но пока что там располагалась какая-то непонятная техника в боковом ответвлении. Тоже весьма внушительных размеров. А вот устройство толком рассмотреть не получилось из-за массивных кожухов. Вполне возможно, это те самые глушилки, от которых взбесились наши корабельные системы. Ведь мы с разведчиками без проблем летали над побережьем Центрального. И даже какое-то время над материковой частью, пока не вляпались в зону покрытия. В любом случае, оборудование стоило изъять для тщательного изучения в Ордене. А до этого демонтировать. Люблю это слово. Сразу настраивать на технический лад. Сам я в этом ни черта не шарю, так что, если чего поломается в процессе, наша канцелярия готова принять все обращения. Однако устой ценной начинки не могло не быть соответствующей охраны. Сначала я принял за таковую, сновавшего между корпусами многолапого стального спрута, который умудрялся шурудить сразу в нескольких местах и носился по залу, как угорелый. Но тот не обращал на меня внимания, что-то подкручивая и настраивая. Ну, чисто техник, увлеченный рабочим процессом. А вот парочка резко взмывших воздух октаэдров тут же нацелила на меня ослепительные лучи. Я прекрасно знал их возможности, поэтому поспешил убраться подальше, пока там не испарился даже воздух. Эй, вы не в ту сторону воюете! Механические стражи проигнорировали мой упрек и слаженно жахнули снова. Помнится, десяток их собратьев на темном континенте не оставил и шанса приставучему ковру охотнику. Не уверен, что даже сейчас смог бы его испепелить лучше них А вот нас они тогда трогать не стали, признав союзников И даже пустили погостить у себя в чертогах Эти же двое словно с цепи сорвались Может перепрограммированы? Не думаю, что младшие версии обладали собственным самосознанием Как полноценные друзья Как ни жаль это признавать Лидер демонов даже с древней техникой на короткой ноге я отпрыгнул в сторону. Упал навзничь, пропуская над собой очередной луч. После чего подбросил себя в воздух, чтобы увернуться от другого. Хуже всего, что мои ответные выстрелы не причиняли геометрическим стражам никакого вреда. Их броня чихать хотела на огонь. Пришлось крутиться ужом, чтобы хоть немного сократить расстояние. К паяльнику не стал даже прикасаться. Подарок друга вполне мог и не сработать на его младших собратьях. А второй попытки мне уже никто не даст. Наконец, я смог подобраться поближе и после очередного залпа рванул вперед с занесенным кулаком. Мой фирменный удар страшен вовсе не температурой, а кумулятивным эффектом, направленным в одну конкретную точку. Обычно я предпочитаю бить по площади без особой фокусировки, поскольку разрушения избыточны даже при малом выхлопе. Но сейчас вложился так, что магические жилы изнутри опалили плоть в руке. Только бедному «Октаэдру» пришлось еще хуже. И если на месте попадания прожгло лишь небольшую дыру, то вот вся задняя грань вспучилась от внутреннего взрыва. Нас разметало в стороны, но подняться смог только я. Механический страж рухнул на каменный пол и задумился. Что ж, не считая немевшей от боли руки, победа осталась за мной. А у меня и вторая есть для его товарища. Однако тот вместо драки шустро в вглубь шахты, будто реактивный снаряд Только спустя мгновение я сообразил, что он просто-напросто удрал от меня Э, куда? Но того и след простыл Мне осталось только криво усмехнуться Ха, не такие уж вы и непобедимые жестянки Потеряв защитника, ко мне сунулся металлический спрут Но я не собирался танцевать от его многочисленных щупалец Сразу урубанув мечом по шаровидному ядру Оттуда заискрило в перемешку с неаппетитными брызгами, потому что внутри, помимо технической начинки, плавали чьи-то мозги в студенистом желе. Мерзость какая! Я даже испачканную руку обдал пламенем для дезинфекции, после чего хозяйским взглядом окинул технический зал. Да уж, работы тут будет много. Хорошо ребят с собой прихватил. Подсобят. Если после этого наш несчастный кораблик не зафурычит, то сами напросили железяки. Наверняка это не единственное убежище на материке. Глядишь, под конец нам еще и бесплатный ремонт пообещают, а лишь бы мы убрались отсюда.